Глава 23 Нами, наконец, выстрелили. Ускорение было приличное. Компенсаторы гравитации здесь использовались минимально допустимые ввиду частых потерь десантных шлюпов и общей жадности армии, то есть ровно такие, чтобы довести свой хрупкий груз до пункта назначения целым, хоть и не совсем здоровым. «Это же космодесант! Что ему сделается?» Нас вдавило в кресло, и мы полетели к цели. На экране я увидел приближающийся куб. Над ним сильно поработал наш флот. Практически все видимые внешние орудийные установки были разбиты. Ещё бы. Один этот куб хреначили более четырёх часов из всех стволов. Куб увеличивался. Вместе с нами летели ещё сорок восемь шлюпов по операции по захвату интектов кроме нас участвовал доблестный 144-й полк космического десанта. Как всегда, один из моих вопросов был, на нахрена нас сюда привлекли? Мы что, в каждой жопе затычка? Тем более с целым полком космодесанта могли бы и собственными силами. Да ещё парочку привлекли бы на крайняк. Хотя, судя по размеру этого кубика, если пользоваться человеческими нормами, внутри должно было находиться несколько тысяч индивидуов или кого они там из себя представляют. Поэтому даже полноценный полк космодесанта всё-таки смотрелся не очень внушительно. «Почему не взяли больше?» и «Я вам отвечу. Потому что боялись». Человечество уже успело испугаться противостояния с интектами. Они не знали, чего ожидать от врага. Зелёные лучи раскалывали наши корабли как орехи. Внятной тактики, кроме как тупо задавить массой, у наших адмиралов и стратегов пока не было. Поэтому у нас был приказ. Первое подразделение, которое захватывает «Интекта», докладывает об этом и эвакуируется. Затем кто-нибудь захватывает второго. И все тут же валят с этого корабля. К хоринам, как любят говорить в семействе полковника. Вот такие дела. И такой нехитрый план. А сейчас мы летели в точку, по расчётам наших аналитиков, предположительно, ближайшую к ходовой рубке. Чего себе эти наши аналитики придумали, я представлял смутно. Как по мне, куб был и в Африке, куб ровный, гладкий и квадратный. Но до тех пор, пока над ним не поработали орудия нашего флота. В момент касания в аборт последний раз звыл генератор искусственной гравитации, умирая, но практически полностью компенсируя зубодоробительный удар. В противном случае бравый космодесант размазался бы тонким слоем по внутренней поверхности шлюпа. Двери откинулись со всех сторон. Сбоку, слева, сверху и снизу. Это было предусмотрено из-за того, что пуля врубалась в корабль под непредсказуемым углом в разном положении и во все возможные места, а десанту как-то нужно было выбираться наружу для исполнения своих прямых обязанностей. Так и в этот раз. Пол был справа, то есть мы лежали на правом боку. Отстрелились ремни, и мы с матами и прибаутками посыпались на пол. Вокруг было странно. Нет, всё было чисто и аккуратно. Сероватый металл, никаких щупальцев и дентаклей не высовывалось из стен, чтобы совершить с нами непотрезво. Никаких гор живой псевдоплоти и псевдосрани, которые так любили фантасты прошлого. Ровно геометрически правильной поверхности, даже освещение было приятного голубого оттенка и тишина. У Шлюпа была ещё одна интересная приблуда. В него находился баллончик с монтажной пеной. Не, ну, конечно, это не прямо монтажная пена, но она очень на неё походила. После пробития дыры из жопы нашего самоубийственного транспортного средства вылетала быстро затвердевающая субстанция, которая наглухо закупорила входное отверстие. Применение её было опциональным. Использовалась она для сохранения атмосферы, если таковая имелась на борту захватываемого судна. В любом случае, шлюп не способен был убраться с корабля самостоятельно. В случае успешного абордажа он выковырился на ремонтной станции, приводился в порядок и перезаряжался для дальнейшего использования. По общей теории о абордажа, корабль должен типа захватываться, а на нём и эвакуирился космодесант. Ну или как-то похуже. Мы же покидать этот корабль должны были каким-то другим способом, пока ещё непонятно для меня. У меня перед глазами появилась карта. Интерфейс примерно соответствовал учебному интерфейсу в тренировочном лагере. Я его сам так настроил. Свои зелёные, враги красные, союзники голубые. Как же я по тебе скучала Спасибо, дорогие ангелы, за такой шикарный подгон. Это очень облегчает жизнь. С фиолетовым тунеядцем нас наконец стало десять человек. Точнее, существ. Точнее... Теперь я понял, для чего система обзывает всех индивидуумами. Это именно мы. Вся десятка ярко горела зелеными, не мигающими значками, означающими, что все живы и пока здоровы. Честно говоря, изначально я думал, что этот так называемый радар связан со спутниками, станциями, снижением и прочей высокотехнологичной хренью, но нет. Оказывается, всё у нас было в мозге, точнее, сознании. По крайней мере, так объяснили ангелы, когда вручали награду. Никаких тебе переносных станций, раций, радаров и прочей фигни. В общем, зачётная штучка. Мне понравилась. На общей волне послышались доклады от других групп, которые умудрились удачно, я даже не знаю, как сказать, приземлиться, врезаться, пиндюриться. В общем, попасть на судно, да. Пусть будет так. Осталась самая малость — найти интекта на Странно, но нас никто не встречал. Вообще никто. Ни зелёные гопники, ни металлические рыцари. Куда идти, тоже было не совсем понятно. Опа! Не успел я это подумать, как на моём чудо-радаре появилась красная точка. Вот тебе и первая выгода. Я глянул на ближайший коридор и махнул рукой, отправляя в него наш панзер-кулак. Группу Альфу я попросил быть поосторожней при разведке неизбеданной территории. Я, кстати, как-то поинтересовался у Алекса, что будет, если он телепортируется в стену. На что мой друг Кулибин задвинул нехилую речь по общей теории телепортации, из которой я понял только одно, но он никогда не телепортируется в стену. Точка. Итак, наше построение было следующим. Впереди шла тройка танков. Туда-сюда прыгали наши ниндзя, контролируя подходы а сзади плелся я в окружении нашей блондинистой имбе. И банды неудачников со стая Большого заи Маленького Гоблина и Фиолетового Мохнатика. Сзади ковлял унылый бонд с разными девайсами для пленения интекта. Для чего мы были нужны, ну, кроме овечки, естественно, я не совсем понимал. Ну, будем создавать массовку, че Красной точке на карте добавились друзья в количестве пяти штук. Я напрягся. Клоун обрадовался. Алекс хмыкнул. Тоби передёрнул затвор гранатомёта и протёр рукавом звезу на шлеме. У овечки не дрогнул ни один мускул на лице. Она продолжала безмятежно улыбаться. Это были металлические мерзавцы. Когда мы поняли, что точки не стоят на месте, а двигаются к нам навстречу, мы остановились. Лучшая защита — это подготовленная защита. Остановились на перекрёстке, и все лишние спрятались за стеночкой. Наши дуболомы опустили щиты и организовали мини-баррикаду. Алекс прыгнул на разведку. «Рексари», — маякнул он, вернувшись к нам. «Шесть штук». Ну, раз не интекты, то сами виноваты. Первая тройка, появившаяся в проходе, получила под ноги 12 гранат и 3 ракеты, не считая пуль и энергетических разрядов. Да, эти монстры были нереально крепкие и вполне быстрые, «На кто же голой жопой на шашку бросается?» Двое сдохли сразу, второй чуть-чуть не дотянул до расстроившегося клоуна. Тот уже в радостном предвкушении убрал в сторону щит и размахнулся им, готовясь к встрече, когда овечка влепила один за другим три заряда в одну точку уже поврежденного шлема врага, в результате чего противник с огромной дырой в голове протянул ноги, не добравшись до нас совсем чуть-чуть. Вторая тройка была чуть успешней. Встречу с нашим горячим во всех смыслах приветом пережили оба. ни один даже добежал до нас. Клоун широко размахнулся, но возникший за спиной противника Алекс вогнал свой потрошитель с очленения поврежденного доспеха, перерубая шейные позвонки. Клоун выругался, опустил его и грустно вздохнул. И тут началась какая-то ерунда. Я все это время слушал эфир, отмечая множественные столкновения космодесанта с серыми рыцарями. Зелёных гопников на борту, видимо, не было. Иначе откуда такая чистота в коридорах? Штурмовые группы медленно с боями продвигались внутрь судна, когда началось это. «Твою мать! Ты что творишь? Какого хера, сержант? Красный 2 — это белый 5. Прекратите огонь! Синий 1 — это жёлтый 4. Мы под дружественным огнём, чёрт! Жёлтый 4 — это синий 1. Что за херня у вас происходит? Дэвис, ты что, блядь?» «Желтый два — это красный пять. Ответьте! «Желтый два — это красный пять. Ответьте!» «Сука, Ракот! Мы же свои!» «Зеленый три! Несем потери! Отходим!» «Да сделайте с ними что-нибудь!» Вот и у меня вопрос. Что за хрень там творится? «Первый, я коричневый один. Что происходит с десантом?» Решил поинтересоваться я в эфире. «Коричневый один — это первый. Не до вас сейчас. Разбирайтесь сами». «Ну, отлично. Как всегда». «Значит, будем разбираться». Только я об этом подумал, как эфир опять ожил. «Внимание всем подразделениям! Это первый. Операция отменяется. Всем выходить в точки сбора. Десантные боты высланы. Время до эвакуации — 45 минут». «Первый — это коричневый один», — предпринял я попытку номер два. «Что за херня у вас происходит?» «Коричневый один. Эвакуируйтесь». «Ладно, попробуем по-другому». бася «Ты здесь?» «Приветствую вас, илай Тут же отозвался Нии. «Вася, что творится в системе?» «В системе все нормально. Восемь кубов только что вышли из-под пространства». «Приплыли. Ты в безопасности?» «Ну, меня все еще принимают за своего. Если не будут сканировать слишком тщательно, то так будет и дальше. Вас забирать...» «Пока нет», — бросил я в эфир и повернулся к своим товарищам. Ситуация поменялась, господа <coughs> и дамы. В систему приехал ещё немножко кубиков, поэтому свалить отсюда будет проблематично. Так и так мы либо подохнем вместе с кораблем либо помрём здесь. Но лично мне интересно, как выглядят интекты. «И мне!» — поднял руку клоун. «И мне!» — поддержали меня друзья. Я одобрительно кивнул. «Слабоумие и отвага!» «Значит, идём дальше». Тем более на радаре появились ещё красные точки. На этот раз четыре. Эти, на удивление, не торопились навстречу смерти, то есть к нам, а стояли неподвижно. Мы приблизились. Алекс нырнул на разведку. Через несколько секунд вынырнул обратно и молча взмахнул мечом. К счастью, целью он выбрал нашу овечку, у которой с реакцией было всё в порядке. Она успела увернуться и ткнула его ногой в живот. Точнее, хотела пнуть так как он мгновенно ушёл из нашего мира, чтобы возникнуть у меня за спиной. У меня с реакцией было похуже, но меня выручил, как ни удивительно, наш неповоротливый друг-клоун. Он просто швырнул в меня свой щит, который и припечатал мою бедную тушку к стене. Нехило так припечатал, я вам скажу. алекс развернулся, замахнулся мечом уже на клоуна и вдруг замер. Как вся наша команда не уничтожила его на месте, я так и не понял. Ну, явно это не было из-за любви к ближнему. Алекса не очень любили за его мерзкий характер. Но, тем не менее, в него никто не стрельнул, не ткнул ничем острым и не угостил гранатой. А он, выйдя из ступора, смущенно зазирался вокруг и хрипло поинтересовался. «Что это было?» «Блядь, это тебя нужно спросить, что это было!» — взорвался я. «Это был ментальный контроль», — произнёс незнакомый голос. Я смотрелся в поисках говорящего. Это оказался наш мохнатик, с лица которого исчезла присущая ему безмятежность. Он напряженно хмурился. — Это... Что это, блять, было? — У меня был стресс, и меня заело. — Нечасто твой друг хочет порубить тебя на кусочки. К этому сложно привыкнуть. — Алекса взяли под ментальный контроль, — терпеливо пояснил наш Берг. — Кто его взял под контроль, — поинтересовался я. На этот раз ответил Алекс. — Я, кажется, видел его интак «Ну и как он тебе?» «Походу, у меня истерика». «Это надо увидеть. Рассказать об этом сложно». Я повернулся к Мохнатику. Внезапно он оказался самым ценным членом нашей боевой группы. «Ты с ним справишься? Мы можем продолжать?» Берг серьезно кивнул и уселся в позу лотоса, глубоко вздохнул и ответил. и дети на все воля дохов». «Охренеть!» — ответил. Всё сразу стало понятно. «То есть шапочки из фольги нам делать не обязательно?» — нервно хохотнул Алекс. «Я не ожидал этого, но теперь я готов», — не открывая глаз, ответил на мои мысли пухлык. Алекс он, понятно, проигнорировал. «И мы пошли в атаку. Выбежали за поворота, а там нас встретил плотный огонь из пушек устрашающего калибра наших старых знакомых — серых рыцарей, которые для удобства стрельбы стояли на коленях. А вот за спиной у них находилось что-то странное. Когда-то давным-давно, в прошлой жизни, я купался в море. И меня в жопу ужалила медуза. Такая большая, жирная, прозрачная тварь синеватого оттенка. Вот эта штука выглядела примерно так же. Только гораздо больше. Представляю, как она в жопу ужалить может. И странно, в ней были какие-то провода и приборы, приоглядывающиеся сквозь полупрозрачную студенистую плоть. Жесть какая-то. Эта странная мерзкая тварь висела в воздухе и притягивала к себе взгляды. В голове возникли какие-то смутные звуки и образы, но воспринимались они как-то тускло и отстранённо. Голоса требовали убивать, убивать своих товарищей. Но убедительности в них не хватало, поэтому мы исполнили пожелание только в части «убивать». А вот убивать мы и предпочли защищающих медузу металлических людей. Продержался почётный эскорт твари очень недолго. Мы, в принципе, уже освоили тактику противостояния этим железным болванам, и при нашем подавляющем численном преимуществе драка с ними уже не являлась проблемой. первым мишла прикрываясь здоровенными абордажными щитами, наша группа «Браво» при огневой поддержке остальных членов команды. Чего не отнять у наших противников, так это их поразительной точности и быстроты. Они умудрились ранить Фанта в ногу, попав в голень под щитом, что заставило его со стоном опуститься на колено. Котту прилетело по касательной по голове. Телепортнувшуюся Паклю встретил цепной меч, прорезав ей плечо, но на этом они сдулись. Пакля, мотикнувшись, скрыла рыцарю глотку. Тот захрипел, держась за горло и выплевывая кровь, и был добит Алексом. Овца с нечеловеческой точностью расковыряла маску второму, видимо, лишив его то ли образа, то ли вообще зрения. По крайней мере, на опускающихся сверху молот клоуна он никак не среагировал. Но с третьего прилетела граната от Тоби, который немедленно получил от меня подзатыльник, так как взрывом накрыла находящуюся рядом и Паклю и Фанта. Хорошо, что не задела Медузу. Ошарашенного последнего врага дружно запинали, и он упал на палубу. Товарищ Медуз, оставшись в одиночку, постарался по-тихому свалить. Он начал очень неторопливо удаляться в противоположном направлении. Звуки в голове на секунду поутихли, но потом возобновились с новой силой, с другими несколько истерическими нотками. Появилось ощущение, что эта срань не ожидала такого поворота событий. «Мочи козла!» — азартно заорал Тоби, выхватывая из-за спины свою новую приблуду. Раздался хлопок, и крепчайшая сеть с металлическими грузиками накрыла уродца. Он качнулся в сторону, но быстро выровнялся и пополз дальше, продолжая ментально верещать, призывая подмогу. «Может, ты понёшь его уже шокером?» задумчиво поинтересовался клоун. «Ага. А как мы эту дуру тянуть будем?» Тут подбежал Бонд с компактной гравитележкой, подсунул его под трепыхающееся в сети полупрозрачное тело, которое твёрдой рукой придержал клоун, и нажал на кнопку, раскладывая её в рабочее положение. А я, не дрогнувшей рукой, шарахнул его шокером мы не знали какая будет физиология вражеского существа поэтому подготовились по всем фронтам летающий холодец колыхнулся обмяк и упал на тележку помогло по слогам проговорил алекс а какой теперь план быстро бежать и громко кричать юморист бля вася забирай нас отсюда вася по ходу ко множеству моих дурных привычек прибоялась еще одна Меня постоянно спасают хрупкие девушки и маленькие гоблины, а теперь к ним добавилось ещё и инопланетное мохнатое виртуальное существо. «Марти, сетю, говорите!» «Не, не слышали!» И тут у меня перед глазами всё покраснело от множества приближающихся точек. Похоже, все ближайшие ксеносы кинулись на выручку товарищу. Жопа! Рядом что-то грохнуло. Я повернулся. На полу лежал Алекс. «Ты что, упал?» — поинтересовался я у друга. «Нет, блядь, резко лёг!» — огрызнулся ниндзя. «Походу, у меня ноги отказали».